С этими своими войнами они совсем мной не занимаются. Их мысли заняты совсем другим. У меня такое ощущение, что миссия НДАНЖ может затянуться на неопределенный срок. Как же меня все это достало?